и считал его, в общем-то, неплохим богом, которому искренне хотелось бы, чтобы все было хорошо, да только не всегда удавалось осуществить свои благие намерения. Однако этот план Квикига, вернее, план Йоджо, относительно выбора корабля, мне вовсе не пришелся по вкусу. Я-то очень рассчитывал,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 Срубленные где-то на японском берегу, когда прежней сбило и унесло за борт штормом, мачты стояли прямые и несгибаемые, как спины трех восточных царей из Кёльнского собора. Старинные палубы были ветхи и испечрены морщинами, словно истертые паломниками плиты Кентерберийского собора, на которых истек кровью Фома Бекет. Но ко всем этим диковинным древностям...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 из за кита подойди ка поближе юноша эту ногу пожрал и жевал сгрыз ужаснейший из кашалотов когда либо разносивших в щепке вельбот о о меня слегка напугала страстность его выражений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 предназначенное для подмостков великих трагедий. И с точки зрения сценической, достоинства его вовсе не умоляются, если в глубине его души, от рождения или или же в силу обстоятельств, заложено хотя бы из упрямства некая всеподавляющая болезненность, ибо все трагически великие люди становятся таковыми,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 всецело предоставляют распоряжаться делами судна. И надо полагать, по такому вопросу, как наем экипажа, старый скряга Вилдот мог сказать свое веское слово, тем более, что он оказался тут же, на борту Пикода, и читал здесь свою неизменную Библию, с комфортом устроившись в капитанской каюте, словно у себя дома перед камином. Но пока Фалек...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 «Семьсот семьдесят седьмая доля! Я вижу, старина Вилдат, ты всерьез озабочен тем, чтобы я-то во всяком случае не собрал больших сокровищ на этом свете, где моль и ржа истребляют!» Это и в самом деле была чрезвычайно долгая доля, и хоть на первый взгляд большая цифра и может вызвать у человека неосведомленного обратное представление, — Однако самое простое рассуждение покажет, что как невелико число семьсот семьдесят семь, все же, если сделать его знаменателем, сразу станет очевидным, что одна семьсот семьдесят часть Фартинга это значительно меньше, чем семьсот семьдесят семь золотых дублонов, а я такого именно мнения и придерживался. Ах, чтоб тебе провалиться, Вилдат!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 ты ему на глазы, сын деревяшки, вон прямым кильватором!» выпали все это, он бросился на Вилдада, но тот уклонился от него с каким-то небывалым скользящим проворством. Встревоженный столь внезапно яростной схваткой между двумя главными и ответственными владельцами корабля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 Вилдат, ты когда-то был мастер затачивать острогу. Очини-ка мне, будь добр, это перо. А то у меня нож в конец затупился. Вот так. Спасибо тебе, Вилдат. «Ну, юноша, как ты говоришь, тебя зовут? Измаил? Так вот, Измаил, я записываю тебя здесь на трехсотую долю».